Император нахмурил лоб. «Наверняка ему не понравилась моя резкость и прямота». «Но какого черта? Я устал быть пешкой в чужой игре и решил изменить правила. Или хотя бы попробовать их изменить». «Империя превыше всего», – повторил Тарин недавние слова Реннера. Универсальная фраза, которую можно использовать в любой ситуации. Особая ирония заключалась в том что гарант из меня никакой. Независимо от того, разрешит ли мне Тарин отправиться на Кридон или не разрешит, я вряд ли протяну до вторжения древнего флота Скари. Но если я скажу об этом Тарину, вряд ли это поможет ему принять устраивающее меня решение. Поэтому я буду лгать и дальше. Главное найти те слова, которым император готов поверить. «Это не мой мир», — сказал я. Я не думаю, что сумею найти в нем место после всего, что уже было в моей истории. И я чувствую, что я должен отправиться на Кридон. Именно там я могу принести больше всего пользы. Но это военная экспедиция, а вы даже не являетесь моим подданным. Я уверен, эту формальность можно как-то обойти, сказал я, назначив меня каким-нибудь техническим консультантом или что-то вроде того. А что вы на это скажете, адмирал? Алекс был там. У Рейнера свои резоны взять меня с собой. Пока он считает, что я могу оказаться новым воплощением Феникса, он предпочтет не выпускать меня из вида. И я, как и все мы, наслышан о его партизанской войне на Новой Колумбии. Наверняка он может оказаться полезным. Я не смел бы просить его о таком, но если он сам настаивает, то возражать не стану. «Хорошо, я подумаю и над этим», – сказал император. «Хотя, должен сказать, мне не слишком нравится предоставленный мне выбор. Либо отправить вас на смерть, либо отказать вам в вашей просьбе после того, что вы сделали для империи». «Есть еще кое-что, в чем вы можете мне помочь?» «Девушка, потерявшая память», – угадал с первого раза Тарин. «Именно». «Мы позаботимся о достойной жизни для нее», — сказал император. «Или у вас есть какие-то особые пожелания?» «Нет, я просто хотел бы знать, что за ней присматривают». «За ней присмотрят», — уверил меня Тарин. «И еще что-нибудь? Ваш друг, полковник Риттер?» «Ему осталось немного», — сказал я. «Все, что ему нужно, это тишина и покой». «Он их получит». Он может оставаться в моей резиденции до тех пор, император осекся. «Да, именно до этих пор», — сказал я. «Такие минуты я понимаю, как ограничена императорская власть», — сказал Тарин. «Я хочу наградить вас, но мне практически нечего вам предложить. Я не могу вернуть память вашей подруге, я не могу продлить жизнь полковника Риттера, Мне сложно отказать вам в вашей просьбе относительно похода на Кридон. Я все еще у вас в долгу, Алекс. Не отказывайте в моей просьбе, я буду считать, что мы в расчете, улыбнулся я. Как же я могу считать, что мы в расчете, если вы намерены отдать свою жизнь за мою империю? Поинтересовался он. Не за империю, сказал я, за нечто большее, чем империя. Император покачал головой. «Мы так часто говорим о готовности отдать жизнь, что эти слова начинают превращаться в обычную формальность», – сказал он. «Поэтому ситуация, когда кто-то действительно готов пожертвовать своей жизнью, хотя от него этого и не требуют, зачастую становится для нас большой неожиданностью». Я был рад познакомиться с вами, Алекс. Я тоже был рад познакомиться с вами, Тарин. «Вы возвращаете мне веру в монархию». И в этот момент я почти не врал. Я лишь слегка преувеличил. Император покинул свою летнюю резиденцию ранним утром. Рейнер, заглянувший ко мне после завтрака, сказал, что им получено предварительное разрешение на проведение операции «Игла». «И у нас есть неделя, чтобы разработать и предоставить на утверждение императора ее окончательный план». «Игла», – фыркнул Риттер, – Когда я рассказал ему новости, название символизирует. Скари вот-вот ударят по нам кувалдой, а мы готовимся нанести упреждающий удар иголкой. Имеется в виду, что иголкой тоже можно убить, сказал я, если нанести удар в самое сердце. Да, но когда у тебя в руках кувалда, ты вообще можешь забыть о точном прицеливании. Дай мне на минуточку Холдена, попросил я. «Как будто я это контролирую», – вздохнул Риттер. «Зачем он тебе?» «Он террорист и регрессор, и мне интересно его профессиональное мнение». «Потрясающе», – сказал Риттер. «Жизнь с каждым днем все больше напоминает мне сумасшедший дом». «Есть желание подлечиться?» «Есть желание найти главврача и свернуть ему шею», – сказал Риттер. «Есть мнение, что это уже сделал генерал Визерс». «А, точно. И тут он меня опередил». «Да чего же проныривай, сукинс...» Рита рассекся, потому что за руль сел его темный попутчик. «Ну и чего тебе надо, старче? «Ты все слышал», — сказал я. «Я просто хочу знать, что ты думаешь». «Я не знаю всех подробностей». «Неважно», — сказал я. Мне интересно, может ли это сработать в принципе? «Я думаю, Кридон является ключевой фигурой нынешней структуры Гегемонии», – сказал Холден. «Его устранение имеет смысл. Я не знаю, становят ли это корабли вторжения, но в самой Гегемонии точно начнется хаос. И что-то, скорее всего, это мой богатый жизненный опыт, подсказывает мне. Аналогов этого хаоса Гегемония еще не знала». Кридон должен был наступить на хвост многим влиятельным кланам, а эти ребята такого никому не прощают. Но не обернется ли их ярость против нас? Против людей и клинонцев ты имеешь в виду? Да. Конечно, обернется, сказал Холден, но это не будет первоочередной задачей. Сначала они попытаются заполнить образовавшийся вакуум власти. Ты не сможешь заглянуть в будущее и сказать, что из этого выйдет? В таком состоянии нет, сказал Холден. А если я выйду из этого тела, я уже могу не вернуться в него, чтобы тебе рассказать. Сколько тебе осталось? Месяц, сказал он, может быть, меньше. Жаль, сказал я, мне пригодилась бы и твоя помощь, и помощь Риттера. Не будь таким эгоистом, ухмыльнулся Холден. И раз уж мы заговорили о сроках, Ты знаешь, что твоя энергия начала вытекать в никуда. Догадываюсь, или я просто съел что-нибудь не то. Видимо, я ошибся и последствия настигнут тебя раньше, чем я предполагал. Хотя и позже, чем всех остальных. Я все равно ничего не помню, сказал я. Так что не исключаю вариант, что ты просто ездишь мне по мозгам. Ну а смысл? Не знаю, может ты вовсе не Феникс. А плод шизофренического расстройства Риттера, слетевшего с катушек после Криостадиса и зациклившегося на твоей персоне. Хорошая версия, одобрил Феникс. На что только не готовы идти люди, чтобы не видеть правды. Такие люди? Ты пока еще человек, Алекс, сказал он. Продвинутый, проапгрейденный, но только человек. Насколько я понимаю, ты сейчас тоже связан ограничениями тела, в котором существуешь. Но я-то помню, кто я такой, и поиск смысла бытия меня совершенно не тяготит, сказал он. А ты, судя по всему, испытываешь комплекс вины, величину из галактику, и намерен искупить причиненный человечеству вред своей героической гибелью на Кридоне. Хотя ты лично никакого вреда и не причинял. И в чем я не прав? В том, что продолжаешь думать как человек. Хотя я и должен признать, что это вынужденная ошибка. Ведь ты просто не мог научиться думать по-другому». «Наша личность – это сумма наших воспоминаний», – напомнил я. «Хочешь, я предскажу тебе будущее?» – спросил он. «Никакой мистики. Все основано на логике и знании». «Попробуй». «На кредоне тебя убьют», – сказал Холден. «Собственно говоря, вас всех там убьют, независимо от того, сумеете ли вы ликвидировать Кридона или нет». «Это тебе любой предскажет», — сказал я. «Я еще не закончил. В тот миг, когда это твое тело перестанет существовать, ты обретешь другую память», — сказал Холден. «Соответственно, ты станешь совсем другой личностью, и ты перестанешь видеть смысл в последних своих действиях». Люди, клинонцы, скаари — Все это потеряет для тебя значение. После этого ты просуществуешь еще какое-то время в своей естественной форме. Как долго? Объективно. Доли секунды, может быть, чуть дольше. В материальном мире тебя не станет почти сразу. Ну а субъективно? Субъективно это может быть целая вечность. Время там не имеет особого значения. По крайней мере, до тех пор, пока ты не пытаешься приложить силы к материальному миру. Для всего остального мира твоя смерть, а точнее смерть этого твоего тела, будет очень быстрой. Для тебя настоящего этот период может затянуться очень надолго. Я, кстати, не уверен, что это намного лучше. И что? И ничего? Я просто готовлю тебя к тому, что произойдет. Хотя, конечно, к такому и нельзя подготовить. Еще какие-то советы? Не наделай глупостей. До смерти или после? Со стороны этот вопрос наверняка кажется особенно идиотским. В обоих случаях, ухмыльнулся он.